В жилой палубе лазарет. На матрацах, на силках, в брезентах лежат исколеченные тела. На полу поджаф разутые ноги сидит раненный камендор Малайка. Его скуластое, тёмное, посиневшее от напряжения лицо обезображено болью. Зубы оскалены. Он держится за голову руками и раскачиваясь и горбись хрипло визжит: "Воды! Воды! Воды!" Розовеет восток. Далеко на краю горизонта в голубой и сверкающей мгле заструились дымки. Один, два, три, двадцать шесть. В бинокль отчетливо видны Миказа, Сикисима, Фудзи, Асахи, Касуга, Ниссин, Идзумо и Ватя. Двадцать шесть кораблей. Точно не было боя. Не погиб ни счастная слябя, не защищался как лев суворов, не перевернулось Бородино. Из кормового плаутонга сиротливо и глухо прогремел единственный выстрел, и на фоках зареял сигнал. А потом по волнам запрыгал паровой катер, и чужие вооружённые люди цепко, как обезьяны, ползли на броненосец. Взвёлся ненавистный японский флаг. Позор. Не сумели, не смогли победить. Не сумели, не смогли умереть. Нет оправданий. Ну а теперь сумеем ли победить? Или опять униженно попросим пощады не у японцев, а у полковника Шена? Он отошёл от окна и почти упал на диван. Бессильное утомление охватило его. Хотелось уснуть, уснуть крепко, успокоенным и освежающим сном, забыть и тут Тушкина, и Цусиму, и комитет, не помнить, не думать, главное не решать. В дверь постучались. Войдите. Вошла Маша в белом переднике, с чайным подносом в руках и ласково улыбнулась. Не прикажете чаю, Александр Николаевич? Александру казалось... Что это вошла не Маша? Что сотни глаз наблюдают за ним и десятки ушей подслушивают его. Казалось, что всё охранное отделение, все полковники, провокаторы и филёры, все предатели, доносчики и жандармы стоят за её спиной и хихикают, как туттушкин. С отвращением отворачивая лицо, он сказал: "Ничего не надо. Уйдите". Маша обиженно зашуршала на крахмаленной юбкой. Александр встал и в раздумье прошёлся по комнате. Теперь он испытывал равнодушие, то презрение к опасности, которую он пережил на корабле перед боем. Он не мог бы сказать, где источник неожиданной перемены, но уже было ясно, что никакие тут тушкины его не смутят, и что он не выйдет из партии. Если я не умею перешагнуть через грязь, Холодно думал он: я не должен работать в терроре. Но ведь я пришёл не потому, что революция сильна, а потому, что хотел бороться и верил, что нужен мой труд. Так от чего я сомневаюсь теперь? Разве я оставил военную службу потому, что задались Сеньев и Николай? Потому что была сусима? И разве верить в партию и народ значит верить в непогрешимость партийного комитета? В непогрешимость доктора Берга, и, чувствуя несмелую радость, и уже твердо веруя в свою правоту, он докончил без колебания. Я пришел, желая служить народу, партии и России. Кто властен мне помешать? Доктор Берг? Тутушкин? Фон Шен? Но если надо с ними бороться, я не погнушаю с борьбы. Если надо их победить, я уверен в победе. Тем лучше. Пусть невидимый неприятель, пусть борьба не на жизнь, а на смерть. И если я обязан бороться, то Розенштерн прав. Да, он прав. Или блюсти белоснежную чистоту, или не бояться никаких унижений, или сентиментальничить, как Алёша Груздёв или и любить. Нет выбора. Третьего не дано. И я не хочу искать третьего. Зуб за зуб и око за око. Он сказал себе так, и хотя чувство тайного отвращения всё ещё не покидало его, ему стало весело и спокойно, точно он наконец отыскал утраченный путь. Побеждает тот, кто хочет победы, кто ничего не страшится и кто смеет убить. Потянуло на воздух за городок к морю, к величавой и молчаливой Неве. Он надел шляпу и вышел. Извозчик по-прежнему скучал у подъезда, на этот раз Александр не заметил его.